Коротко кивнул. Он старался сохранить бесстрастие, и все-таки я видел, как понурились его плечи, какая усталость появилась в его глазах. Полагаю, в нем было слишком много гордости, не позволявшей выразить какой есть гнев по поводу хитросплетения реальной политики. Гордости, оставлявшей ему лишь что-то вроде покорного и усталого. «Ладно, очень хорошо, это ваш мир». Вот вы и ваше поколение с ним разбирайтесь. разбираетесь. Итак, сказал Браун, возвращаемся к самой любопытной части нашей маленькой истории. Сам я дневник австрийского доктора Хорста Шенка прочел. А вот мистеру Хаббарду сделать этого не довелось, верно, Том? Хаббард покачал головой. Его прочел также директор нашего агентства. Аксель Бауэр ныне работает на нас. Под новым именем и с сердцем полным ненависти ко всему европейскому. Он доставил нам этот дневник и как дважды два-четыре прочитал его тоже. Мы дали президенту Соединенных Штатов возможность заглянуть в опрятно отпечатанное резюме. Черт, это был просто жест вежливости. Однако вице-президент об этой триклятой штуке и слыхом не слыхивал. И государственный секретарь тоже. Насколько мне известно, о существовании дневника Хорста Шенка осведомлены в нашей стране всего лишь 12 человек. Потому-то мы и хотим, чтобы вы, Майки, объяснили нам, как получилось, что во вчерашнем вашем разговоре со Стивом Бернсом вы придали такое значение тому самому заштатному городишке Браунау на Инне, с которого все началось. Как получилось, что вы упомянули имена Гитлера и Пёрцель, принадлежавшие первой супружеской чете, посетившей доктора Шенка аж в 1889 году, и Аушвицу, в котором Кремер и Бауэр оказались в 1942 году? Как получилось, что вам стало известно все это? Полагаю, у нас есть право знать об этом. Вы меня понимаете? Теперь уже все глаза были направлены на меня. Что они, собственно, могут мне сделать? Худшее преступление, какое я, на их взгляд, совершил, сводится к тому, что я каким-то образом проведал о засекреченной информации. В то, что я создан, и не весь с каким способом клон настоящего Майкла Янга, Внедренные в Принстон для шпионажа, направленного против правительства Соединенных Штатов, они, разумеется, не верят. Не могут верить, это немыслимо. Да подлинной правды еще более немыслимой им не додуматься и за миллион миллионов лет. Ужаснейшая правда это только теперь начала выставлять свою драконью голову из-за вихря буршевавших во мне эмоций. И ужаснейшая правда это состояла в том, что именно я, Майкл Янг, заразил воду в Браунау, что именно я, Майкл Янг, и оказался геноцидом. Им было бы легче поверить в то, что я андроид из другой галактики или наделенный паранормальной силой шаман, которому дневник Хорстершенко явился во сне, во что угодно, кроме правды. Однако рассказать Хаббарду или Брауну о том, что меня гложет, я не мог. Огладало меня то, что сами же они мне и рассказали. То, что они рассказали мне о Лео или Акселе, или как там он нынче зовется. Сделанное нами и сделанное, как я теперь понимал, скорее желание избавить Лео от горестного наследства вины, чем из какого-либо альтруизма или высших соображений человечности, сделанное нами не разжало щупальцев истории, столь безжалостно сжимавших его в мире более раннем. Нет, теперь эти щупальца сдавливали ему горло сильнее, чем прежде. Теперь им удалось уничтожить целый народ, целый мир. А я? Для Киану Янга, доктора философии, это была-таки чертовски большая среда. «Большая среда» — американский фильм 1978 года о серферах. Серфер истории, балансирующий на гребне волны вчерашнего дня, летящий по волам, никого не ждущего времени. Почему я вообще согласился помочь Лео? И самоуверенности, и желания почувствовать себя значительной фигурой не отрешил я. Все было намного проще по глупости, по обычной, незатейливой глупости. Может быть, с малой примесью ее, милейшей сестрицы наивности, а то и трусости. Мир, в котором я жил, слишком пугал меня, так почему ж было не сотворить другой? — Мы ждем майки. Хаббард легонько пристукнул карандашом по столу. Я набрал воздуха в грудь. Мне предстояло сыграть сложную игру. Однако я уже вроде бы свыкся с путями истории, научился видеть ее насквозь. И почему